Горкой лежали какие-то аппетитные бутерброды. Конечно, она слышала, как он спрашивал Леночку: "Я сама заварила", объяснила Саша своё появление. "Зина плохо себя чувствует". "Зина в курином обмороке пребывает", просунув в дверь длинный нос, уточнил Чернов. "Всё ясно". Они слышали разговор и теперь пытались его утешать. Вот дураки! Она в куриный обморок погрузилась сразу после отъезда Эркюля Пауаро и до сих пор в нем. — Саш, — сказал Степан холодно, — ты уже полчаса назад должна была в Москву ехать. Что происходит? Или я уже не начальник? — Мне нужно было позвонить.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 ты бы с Петровичем потолкал за жизнь, сказал Чернов напоследок. Его Пуаро тоже долго мучил, всё какие-то вопросы задавал. Ладно, поговорю, ответил Степан, не оборачиваясь. Чернов ещё постоял секунду, понимая, что сейчас не время поверять Степану собственные опасения относительно Сашунова беспокойства.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 зажигалку с надписью «Кельн Мессе», которая болталась у него в кармане и которую он собирался вернуть Степану, Чернов совсем забыл. Он опаздывал всего на десять минут, но злился так, как будто опаздывал по меньшей мере на час. Ему было жарко, ухо горело вверх,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 Надеюсь, что никакой придурок не въедет в заднее левое крыло его джипа. На школьном крыльце он остановился передохнуть и вытереть мокрый лоб. Чёрт этого училка. Сколько времени он из-за неё потерял, сколько усилий приложил, чтобы вырваться с работы, да ещё стоял в пробках. Поехал-то он в полшестого.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 имени. А может, потому что он был страшно зол на неё. Он ожидал увидеть высоченную костлявую стерву средних лет с жалким пучком жёлтых волос и лошадиными зубами, она была не слишком высока и как-то подозрительно молода. У неё были блестящие и прямые каштановые волосы, завивавшиеся к подбородку, ровные длинные брови,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 Он как бы даже немного замешкался в дверях, чувствуя эту грудь в 2 см от своей рубахи. Интересно, если ущипнуть её за зад, что она будет делать? Подпрыгнет, завопит, позовёт охрану, вызовет милицию? Хотите чаю или кофе? Как ни в чём не бывало спросила учительница его сына, которого он только что так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 швабру с котятами больше похожими на кроликов и лондонской биг-бен с несколько кривоватым циферблатом знаменитых часов огромный букет цветов похватых как клубки шерсти побитые молью в крошечной вазочке а вон картинка которую в прошлую субботу они старательно рисовали вдвоём с Иваном трава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 Она совершенно не знала, как с ним разговаривать. Не то чтобы он как-то особенно грубил или хамил или пытался поставить её на место, как многие родители в этой школе для богатых детей. Но он был какой-то на редкость равнодушный. Как будто не о его сыне шла речь, а о чём-то чужом.